Погруженная в такие мысли, леди средних лет облачилась в капор и и направилась к дому мэра. «Джордж Напкинс Эсквайр, упоминаемый выше главный судья»,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 пребывал в состоянии крайнего возбуждения и раздражения, ибо в городе вспыхнул мятеж. Приходящие воспитники самой большой школы составили заговор с целью разбить стекла у ненавистного торговца яблоками, освистали бидло и забросали камнями констебля, пожилого джентльмена в сапогах с отворотами, вызванного для подавления мятежа. Джентльмена, бывшего с юных лет в течение полувека,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 «Это очень тягостное дело, сэр!» — проговорила мисс Уиттерфилд. «Очень возможно, мадам!» — отозвался судья. «Успокойтесь, сударыня!» — мистер Напкинс принял милостивый вид. «Успокойтесь и расскажите, по какому делу, подлежащему вниманию закона, вы сюда явились, мадам!» Тут судья восторжествовал над человеком, и мистер Напкинс снова принял суровый вид. Мне очень неприятно, сэр, являться к вам с таким сообщением, сказал мистер Уитерфилд. Но я боюсь, что сегодня состоится <гас> дуэль. У нас, мадам? Воскликнул судья. Где, мадам? Выпсвича. Выпсвича, мадам? Дуэль, выпсвича! Снова вскрикнул судья, пришедший в ужас при этом сообщении. Невероятно, мадам. Я уверен, что в нашем городе этого быть не может, мадам. «Боже мой, мадам, известна ли вам энергия наших местных властей?» «Может быть, вам случилось слышать, мадам, как 4 мая я ворвался на ксерскую площадку в сопровождении только 60 констеблей с риском пасть жертвой разъяренной толпы? Я прекратил кулачное состязание между мидлцехским дамплингом и сафокским бентомом?» «Дуэль в Ипсвиче, мадам, я не верю! Не верю!»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 На чем вы смеетесь, мистер Джинкс? — спросил судья. Мистер Джинкс мгновенно принял серьезный вид. — Мистер Джинкс, — сказал судья, — вы болван. Мистер Джинкс смиренно взглянул на великого мужа и закусил кончик пера. — Вы можете, сэр, видеть, в этом сообщении смешное, да. Но я должен сказать, мистер Джинкс, что смеяться тут нечего, — сказал судья. Полуголодный Джинкс вздохнул.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 «Второй дуэлянт, вы сказали, мадам, скрылся». «Да», — ответила мисс Уитерфилд, покашливая. «Прекрасно», — заявил судья. «Эти два лондонских головореза, явившись сюда для истребления поданных его величества, воображают, что на таком расстоянии от столицы рука правосудия слаба и парализована. Они получат урок. Приготовьте ордера на арест, мистер Джинкс. Мазль!» «Служу вашу честь».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 Народное волнение немного улеглось. Мальчишки ушли играть в крикет. «В такие времена, граммер, нужны энергичные меры», — сказал судья решительно. «Если ни во что не ставит авторитет королевских чиновников, надо прочесть во всеуслышнее закон о же. Если гражданские власти не в состоянии защитить эти окна, граммер, войска могут защитить и гражданскую власть, и окна. Мне кажется, это основное положение Конституции, мистер Джейнкс».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 Это были блуждающие глаза мистера Граммера, а фигура была фигурой этого же джентльмена».